«К маминому приходу я уже в постели с книжкой лежу или вообще сплю». «Да», — протянул он, — «могу себе представить, что будет с твоей мамой, если она узнает про меня. Ведь ни за что не поверит, что мы с тобой просто общаемся». «Не поверит», — согласилась лили — «поэтому я сделаю все, чтобы она не узнала». «Ну что, поехали?» Она не очень хорошо представляла себе, о чем они с Кириллом будут разговаривать. Вот когда с подружкой там все понятно, пока всех ее кавалеров обсудят, каждую новую тряпку, купленную родителями, все впечатления от очередной поездки с предками за границу, все новые фильмы, которые удалось посмотреть, никакого времени не хватит. Хорошо еще, что подружка это читать не любит, в отличие от Лили, а то бы еще книги обсуждали. Но о чем говорить со взрослым и, в сущности, совершенно незнакомым мужчиной? Одно дело, когда он подвозит тебя до института. Тут и помолчать можно, ведь они просто едут. А когда встречаются для того, чтобы общаться, то ведь нужно именно общаться, не молчать же. Машина остановилась у одного из въездов в парк, рядом с дворцом спорта. Место хорошо освещенное, не безлюдное. Здесь по выходным круглый год с восьми вечера. Работал крытый каток для всех желающих, и народу было достаточно много. «Ты на коньках катаешься?» — спросил Кирилл, провожая глазами стайку стройных молоденьких девушек в узких брючках, ярких курточках и с перекинутыми через плечи фигурными коньками. «Нет». «А ты?» тоже нет. Когда я был маленьким, открытые катки уже все позакрывали, а закрытые были только для спортсменов, так что научиться негде было. Лиля очнулась только тогда, когда зазвенел в ее сумке мобильник. Владимир Петрович, как и обещал, предупредил, что они с Маргаритой Владимировной выезжают из дома кино. Господи! Уже второй час ночи. Как время незаметно пролетело. А она-то беспокоилась, что с Кириллом будет не о чем говорить. Если бы не телефонный звонок, они бы до утра проболтали. «Пора ехать», — с сожалением сказала она. Когда ты вспомнил песенку про апельсины цвета беж. «Мне чуть плохо не стало», — призналась Аля. «Я не понимала, ты это или не ты, но ту песенку я только от тебя слышала». «Неужели за столько лет не забыла?» — непритворно удивился Назар Захарович. «Ну и память у тебя». «Я ничего не забыла, Наджар», — тихо произнесла она, — «в этом-то весь и ужас». Ты отравил всю мою жизнь. Прости, Элла. Он виновато погладил ее обнаженное плечо. Я не хотел. Я не думал, что для тебя это так много будет значить. Тебе домой не пора? Или останешься у меня? Аля откинулась на подушку и уютно завернулась в теплое одеяло. Еще несколько минуточек, несколько минуточек покоя, даже не покоя, успокоения».